Глава 594. Простейшее божественное возмездие? Нет. В этот момент с неба со скоростью, во много раз превышающую скорость любой божественной способности какого-либо культиватора, палился красный свет. Его скорость была настолько быстрой, что никто не успел бы из слова сказать, как этот свет уже спустился. Скорость его прорыва была феноменальной, эту быстроту было трудно описать словами, как только это произошло... Жёлтое небо и чёрная земля будто стали единым целым, они мгновенно соединились. Красный свет, упавший с огромной высоты, казалось, прибыл прямо из далёкого космоса и по какой-то причине ударил именно сюда. Как только бескрайнее красное сияние спустилось, бесчисленное количество живых людей, вздрогнув, ощутило его ауру. На планете Тянь Юнь, Тянь Юнь сидел в медитации и готовился к осуществлению своего плана через 200 лет. В этот момент он резко открыл глаза. И, посмотрев далеко вдаль, в его глазах вспыхнул свет удивления. Выражение его лица слегка изменилось. Он вытянул правую руку и, сформировав печать, ненадолго задумался. Спустя некоторое время он нахмырился и пробормотал. Небесная кара сошла в мир. Из-за возмущения да, у небес невозможно всё рассчитать. Но похоже, что эта небесная кара сошла на землю демонического духа. И у меня предчувствие, что она связана с моей планетой тянь -Йонь. Планета Великого Ло, Секта Меча Ло. Мастер Меча Лин Тяньхоу стоял рядом с огромной печью очищения пилюль, и внезапно его взгляд вспыхнул ясным светом. Эта небесная печь сильно повышает удачу, но несколько тестов всё ещё требуется для создания пилюль. В этот момент выражение его лица изменилось, он сделал шаг и, мгновенно исчезнув, появился уже высоко в звёздном небе, недалеко от планеты Великого Ло. Он посмотрел на красный свет вдалеке, И в его глазах отразилось удивление. Небесная кара! Он нахмурился, и на лице появилась задумчивость. Долгое время он смотрел вдаль, пока красный свет не исчез, а потом сказал себе: Местом, куда прибыла небесная кара, точно были земли демонического духа в Восточном море. Это нехорошо. Неужто Таньлан не справился? Лень Тяньху нахмурился еще сильнее. В то же время на некотором расстоянии от планеты Тяньюнь находилась еще одна планета, и она полностью была красной. Кровавая планета. На ней в кровавом павильоне сидел скрестив ноги человек с красными волосами и бровями. Он был одет в красный халат и выглядел очень красивым, но витовым было около 40 лет. Внезапно он прервал культивацию, его глаза открылись и спустили кровавое свечение. Он не поднял головы, просто доверился ощущениям вокруг себя. Через некоторое время он снова закрыл глаза. «Небесная кара прибыла в земли демонического духа!» «Как же ты там, Сесё!» Но не только эти трое заметили вспышку истинной небесной кары. Повсюду в звёздном небе большое количество старых монстров культивации также увидели её. Куда бы ни прибыла небесная кара, ничто не могло препятствовать продвижению её красного света, хотя земли демонического духа Восточного моря сейчас были закрыты, Красный свет проник прямо сквозь его границы и нисколько не замедлился: Область небесных демонов, город небесных демонов, имперская столица. На площадь в 10 тысяч квадратных джанов после звучания 15-го удара в барабан стояла тишина. Ван Рейн стоял перед демоническим барабаном и, не отрываясь, смотрел прямо на него. Его домен претерпевал изменения с невообразимой скоростью. Вознесение требует полного насыщения силой бессмертных и полного завершения дао сердца. Достигнув этой полноты, можно начать их слияние. Это слияние и есть вознесение. Именно это и есть начало понимания высшего дао. Это слияние столкнувшихся дао сердца и силы бессмертных, это сплавление души и человеческого тела, это и есть эволюция от смертного в бессмертного. Вознесение — это сражение со смертью, Если удар будет успешным, то ты достигнешь Вознесения. Если же тебе не повезет, то твоя участь смерть это испытание смертью. И чтобы начать постигать высшее Дао, нужно пройти через испытание смертью. Даже те, кто культивирует идут по пути обмана небес, не могут этого избежать. Если ты не решишься на это испытание смертью, ты на всю жизнь останешься на последней стадии трансформации души. Да, у сердца Ван Линя после звучания пятнадцатого удара в барабан было полностью очищено, и, достигнув истинного завершения, начало быстро изменяться. Все люди, находившиеся вокруг площади, сохранили молчание. Всего за один день Ван Линь принёс им слишком много невероятного. Его силуэт навеки отпечатался в сердце у каждого. Внезапно небо над имперской столицей разразилось громом. Змеи и молнии разбежались по нему и быстро исчезли. Всё вокруг мгновенно зажглось, будто красным огнём. Отовсюду, насколько хватало взгляда, с неба лились необъятные красные лучи, и, казалось, они покрывали всё небо. На корабле, плывущем по реке города небесных демонов, сидел юноша, и он горько улыбнулся и произнёс, «Как же я мог забыть это? Это дитя ведь иноземец. он отличается от меня». В прошлом я просто собрал своих старейшин и ушёл в Драконе озеро, и, закрывшись там на несколько лет совершал жертвоприношение древнему демону, я смог скрыть от небес ауру противостояния своего далого сердца и поэтому не смог вызвать небесное возмездие. Однако это дитя открыто воспротивилось дал небес, и если он сможет противостоять этому небесному возмездию, он прорвётся на стадию Вознесения, и в дальнейшем небеса больше не станут вмешиваться в его путь культивации, и ему определённо повезло, глядя на это небесное возмездие, кажется, что оно не слишком сильное. Необычные сцены в небе все продолжались, и каждый присутствующий на площади города небесных демонов следил за ними с глупым выражением на лице. Красное свечение в небе с чрезвычайно большой скоростью сконцентрировалось, мгновенно собравшись в громадное скопление красных облаков, заслоняющих небеса до самого горизонта. Центром облака была имперская столица. Ван Лейн, стоящий около демонического барабана, поднял глаза к небу и тяжело вдохнул. Да, он небес не может помешать моему далу сердцу но может спуститься для наказания и полностью стереть моё существование. Неужели это истинное божественное возмездие? В прошлый раз в городе Целень в море демонов на планете Судзаку я уже видел божественное возмездие, но в этот раз его мощь возросла во множество раз. Красные облака сгустились, и в одно мгновение внутри красных облаков сформировалась огромная красная молния возмездия, но грома не последовало, даже никакой ауры не распространилось, молния просто застыла в небе, Уходя одним концом высоко вверх, зрелище снизу было просто неописуемое. Юноша на корабле посмотрел на луч молнии, выходящий из красного облака и теряющийся за горизонтом, и спокойно произнёс. «Есть два вида небесного возмездия, которые проявляются в виде грома. С виду это небесное возмездие не похоже на второй легендарный тип — небесную кару. Я на 90% уверен, что это не небесная кара, а первый и самый простой вид небесного возмездия — «Божественное возмездие! Удачи и впрямь на стороне этого Ван Линя!» Ван Линь смотрел в небо. В этот момент он полностью игнорировал всё, что его окружало. Единственным, что было в его глазах, было только красное небо и огромный луч молнии. За 700 лет моей культивации у меня было несколько встреч с небесным возмездием. Я вызвал гнев небес и привлёк божественное возмездие в море демонов на планете Судзаку, когда закончил первый уровень флаг ограничений. Моё вмешательство в цикл Реинкарнации Лимован также вызвало недовольство Небес и спровоцировало появление Посланника Небес. В этот раз выбранный мною путь противостояния Небесам вызвал настоящий гнев Дау Небес и привлёк Небесную Кару. Глаза Ваналини были спокойны, но в то же время полны решимости. Красные облака в небе внезапно начали двигаться и сгущаться, как сумасшедшие. Небо сейчас походило на Красное море, все волны которого бешено неслись к его центру. В мгновение ока в центре красных облаков начал ярко сиять красный гром, освещая небеса и землю вокруг. Сразу же после этого из рубиного красного неба раздался рёв, который, казалось, исходил из глубины веков, а из земли донясь глухой удар, слившийся воедино с рёвом с небес. В этот момент с небес спустился красный гром. Он был словно метеорит, который внезапно упал с неба и обрушился прямо на Ванлине. Безумная убийственная аура мгновенно заполнила всё вокруг, И эта убийственная аура была жаждой убийства небес. Убийственное намерение самих небес. В городе небесных демонов, который в настоящее время переживал лето, выпал снег. Снежинки подали с неба, и каждая отдельная снежинка содержала в себе убийственное намерение небес. Посреди снежинок в небе заливёл красный гром. Вся земля вмиг была охвачена грохотом разъярённых небес. Всё окрасилось тёмно-красный цвет, кроваво-красный цвет грома возмездия. Все было заполнено намерением убийства. Все люди, абсолютно все люди, попавшие во влияние этой жажды убийства, испытались сильные и жгучие желания. В этом мире осталось только одно убийственное намерение и это было убийственное намерение небес, которое можно было бы получить после убийства миллиардов людей. Сами небеса хотели кого-то убить! Ван Лень быстро моргнул, и его взгляд засиял ясным светом и более чем 3700 печати жизненной силы мгновенно покрыли его тело. В то же время он хлопнул по сумке и взмахнул появившимся флагом ограничений. Вокруг него появился плотный туман черной цы, внутри которого сверкали демоническим светом бесчувственные ограничения. «Небо! Даже если ты снова разгневалась, ты не сможешь стереть моё существование!» Ван Риннер рассмеялся и внезапно вытянул правую руку в сторону грохочущего неба. В этот момент поведение в Анлине походило на солнце и луну. Его волосы развивались на ветру, полы одежды колыхались, а глаза горели непоколебимым светом силы, способной противостоять кому угодно. Одним движением пальца туман чёрной ци, вращавшийся вокруг него, устремился в небо. Бесчисленные ограничения внутри тумана чёрной ци образовали чёрный торнадо, который устремился навстречу небесной каре. Красный гром обрушился и столкнулся с чёрным торнадо, в этот момент невообразимый взрыв эхом прокатился по земле и прогрохотел по всему небу. От этого грохота из ушей бесчисленного количества людей в городе небесных демонов пошла кровь, и множество людей из-за шока даже потеряли сознание. Зрители на площади постигла та же участь, хотя в телах демонических генералов всё ещё оставалась демоническая сила, но они почти потеряли над ней контроль, как будто только что раздавшийся грохот грома возмездия полностью разрушил ее течение. Только демонические маршалы могли поднять глаза, не меняя выражения лиц, и посмотреть на небесное возмездие в небе. Огромная чёрная торнадо, созданная из всех ограничений флага ограничений, не боясь, ударилась прямо в гром возмездия и через секунду тут же было сломлено. Со стороны, казалось бы, ты воздавила огромная рука. Красный луч прошёл насквозь, словно острый меч, и разделил чёрная торнадо на две половинки. Вихрь мгновенно снова принял вид огромного числа ограничений и растворился в воздухе. «Если небеса хотят убить меня, тогда я уничтожу небеса!» Всё тело Ванолини спустило изумительную ауру, и в момент, когда красный гром небесной коры пронзил чёрный ураган, он поднял правую руку и приготовился использовать палец смерти. Это был не просто один палец смерти, он использовал более сотни! Ванолин хлопнул по сумке, и массивные нефриты бессмертных сформировали на земле около него целый холм, Ван Ринь сделал шаг и встал прямо на этот холм. Позади него остался демонический барабан. Ван Ринь посмотрел в небо, и мощнейший поток силы бессмертных через ноги начал быстро проникать внутрь его тела. Сотни пальцев смерти сплошной волной, все вместе сформировав трехджановый чёрный поток света, ринулись от руки Ван Ринь и понеслись навстречу падающему лучу красного грома. «Я посмел пойти против воли небес». «Я посмел сохранить свои чувства и стремление противостоять небесам на пути своей культивации, и сегодня небеса, даже если вы уничтожите моё тело своей небесной карой, моё давое сердце вам всё равно не сломить!» Яркий свет из глаз Ванолиня проник прямо через красную молнию и вошёл в Красное море облаков. Внезапно в небе раздался ещё один тоск грома, будто небеса отвечали на сказанные Ванолинем мятежные слова.